Как хоронили матушку, Кай не помнил, потому что проспал двое суток к ряду. На третий день он, не отряхнув ног и одежды, вошел в хижину, поел то, что поставила перед ним бабаня и снова вернулся в козлятник. Проспав до утра четвертого дня, Кай снова вышел во двор. Целый день он бездельно слонялся по двору, заходил в хижину. Им овладела болезненная апатия, подобная той, что мучила первое время – после того, как они с матушкой приехали в лысые холмы. Как будто ослеп и оглох, вернее, все, что он слышал и видел, не доходило до его сознания. Бабани и Лар его не трогали. Они посматривали в его сторону с каким-то суеверным страхом, словно считали, что смерть никуда не ушла из их дома, словно думали, что она до поры до времени затаилась в этом безмолвном маленьком человеке. На пятый день с самого утра баба не ушла куда-то и вернулась уже ближе к вечеру, не одна. Вслед за ней во двор на вороном жеребце въехал жирный Карл в неизменной своей шляпе с красными петушиными перьями, а за Карлом плелся, втянув голову в плечи, долговязый парень в добротных штанах, белой рубахе и новый, лоснящийся в лучах закатного солнца кожаной безрукавки. Черты лица парня были мелкие и какие-то невыразительные, будто нарисованы тонким угольком. Но нижняя губа, толстая и мокрая, капризно оттопыривалась точно так же, как и у Карла. Кай в это время сидел на земле возле козлятника. Без интереса, скользнув взглядом по пришедшим, он опустил голову и не видел, как жирный Карл, грузно спрыгнув с коня, ощупал его глазами с головы до ног а парень, поджав губу, вдруг зыркнул на мальчишку быстро и злобно. Точно ожог плетью. Бабаня, Карл и парень вошли в хижину. Через минуту во двор выглянул старик Лар. Кашлянул и, раскрыв мохнатый рот, буркнул. «Слышка, эй, поди сюда!» И снова скрылся. Кай вошел в хижину. Жирный Карл сидел на табурете боком к столу, положив на грязную столешницу тяжелый локоть и вытянув ноги на середину хижины. Парень, брезгливо принюхиваясь, сидел на скамье, той самой, где матушка проговорила свои последние слова. Бабани и Лар почтительно стояли у стены, напротив хозяина золотой кобылы. «За худое дело боги взыщут, раз людской суд не покарал», размеренно говорил старикам Карл, в тот момент, когда Кай переступил порог хижины. «А человечья участь, грехи свои искупать как могут. Вот и...» Заметив Кая, жирный Карл прервался. «А ну-ка!» – поднял он руку. «Подойди сюда!» Кай шагнул к Карлу. Тот крепкими, будто железными пальцами ощупал его плечи и руки. Хмыкнул в рыжие усы и удивленно пошевелил жидкими красноватыми бровями. «Хорош», — сказал он, жестом отпуская мальчика. «Жить будешь у меня на кухне, там тепло. Жрать дам вдоволь, но и работать надо будет с утра и до вечера, без баловства всякого. Из баловства вырасти уже пора». «А если что?» — он предъявил здоровенный волосатый кулак. «Во! Я этого деру!» — Карл мотнул головой в сторону парня на скамейке. «И из тебя дурь выбью!» «От воровства тебя избави, боги! За воровство наказываю особо!» Карл пожевал сочными губами и продолжил. «Главное на тебе будет лошади и конюшня. С лошадьми управляться умеешь?» «Ну, не умеешь, так приноровишься. Наука нехитрая». «Еще подать принести, во дворе снег чистить, пыль мести, ворота закрыть-открыть. Ну, дел полно». Хозяин золотой кобылы перевел взгляд на бабаню. «Одежонка у него, какая-никакая, есть?» «Какая одежонка?» – сплеснул руками старуха. «Голь перекатная! Что было давно, пропили, проели!» «Ну, значит, и нечего рассусоливать!» – хлопнул Карл по столу ладонью и поднялся. «Сэм!» – окликнул он парня. поди с пацаном во двор, подождите меня там!» «Оно так!» Неожиданно прогудел старый лар. «Может, и человеком станешь. Главное, отрудиться рук не покладая, до да старших почитать. Тогда боги милостью одарят». «Наверное, если бы Кая повели не в харчевню золотая кобыла, а в самый темный омут Лиски, он бы и тогда не стал сопротивляться. Ему было совершенно все равно, куда идти и что делать». Только на пороге он замялся, точно его что-то остановило. Он оглянулся, чтобы последний раз окинуть взглядом затхлой внутренности темной хижины, где они с матушкой провели больше года. И увидел, как жирный Карл, достав из-за пазухи большой кожаный кошель, по одной выкладывает на стол большие серебряные монеты. А Бабаня цепкими глазками следит за движениями его руки но потом парень, которого звали Сэм, подтолкнул его в спину. На большой проезжей дороге, примерно в получасе ходьбы от деревни, высится добротный двухэтажный домино с конюшней, сараями и крытым двором. Харчевня «Золотая кобыла». Хозяин кобылы – жирный Карл, а до него владел харчевней отец Карла – Георг, а до Георга – его отец – дедушка Карла Дек. У самого жирного Карла было три сына. Двое старших, достигнув зрелого возраста, покинули родительский дом, умудрившись открыть в Марии кое-какую торговлюшку. А младший, Сэм, хоть и минуло уже полных 18 лет с тех пор, как он покинул чрево своей мамаши, все подвязался при золотой кобыле, не имея ни малейшего желания учиться какому-либо ремеслу Или, по примеру старших братьев и отца, зачинать свое торговое дело. Помощи в управлении харчевни от него тоже было маловато. Все, на что способен был Сэм, это следить за прислугой, особенно женской ее частью, да угождать знатным и богатым посетителям, которых время от времени заносило на лысые холмы. Всего две вещи на этом свете интересовали Сэма. Бабенки, Сдобные, сухопарые, вдовы и замужние. Всякие. Да монетки. Медные и серебряные. Золотых ему видеть пока не приходилось. Жирный Карл изредка колотил нерадивого отпрыска, пытаясь вбить в его нескладную башку хоть какое-то понятие об ответственности. Но особо не усердствовал, потому что имелся у Сэма могущественный защитник, против которого не то что Карл, но и сам деревенский староста господин Морал не осмелился бы выступить. Имя этого защитника было Марла. Марла с юности отличалась тяжелым характером, массивным телосложением, зычным голосом и непреодолимой тягой к разрешению конфликтов посредством рукоприкладства. Именно за эти качества жирный Карл и выбрал ее в жены. Понятие «полюбил» в данном случае все-таки было бы неуместным. Марла трудилась посудомойкой в харчевне отца Карла. Когда старый Георг дал дуба, харчевня досталась его единственному сыну. Юный, но уже очень даже упитанный Карл с первого дня обладания наследством произвел в таверне коренные изменения. А именно, выгнал двух старух-разносчиц которые, по его мнению, только и занимались тем, что судачили между собой, игнорируя требования клиентов подать очередное блюдо или кувшин с пивом. И рассчитал вышибалу, глухого Ганна. На эти две освободившиеся вакансии он воздвиг Марлу, беременную тогда его первым сыном. И, надо сказать, Марла доверие Карла оправдала в полной мере. Ревущей медведице носилась она меж столиками, запрашивая заказ с такой угрозой в хриплом голосе, что посетитель со страху частенько заказывал гораздо больше, чем мог съесть или выпить. Да к тому же оставлял неплохие чаевые. Помимо всего прочего, драки, возникавшие в таверне, разрешала тоже Марла. С видимым удовольствием. И даже не пользуясь дубинкой, оставшейся ей после глухого ганна. Дела золотой кобылы пошли в гору, И жирный Карл оглянуться не успел, как Марла взяла власть в харчевне в свои руки. Так деловито и неожиданно, что испеченный супруг даже растерялся. Если бы не третьи роды, в результате которых на свет появился Сэм, вполне возможно, сам Карл плавно переместился бы с места владельца таверны куда-нибудь в посудомойке. Долговязый уволень Сэм, покидая обширную утробу своей мамаши, Очевидно, по причине врожденной зловредности что-то такое испортил напоследок в ее организме, и у Марлы отнялись ноги. Не сразу. Первое время она еще ходила, опираясь на здоровенную суковатую палку, но потом и вовсе слегла. Последние годы она не появлялась за пределами своей комнаты на втором этаже харчевни. Комната была огромной, немногим меньше залы для трапезы. В центре нее стояло огромное кресло, в котором полулежала чудовищно разбухшая за время вынужденной неподвижности марла. А вокруг кресла давно образовалась опасная зона диаметром в три шага. Именно такой длины была та самая суковатая палка марлы. Лишь два человека на всем свете могли безнаказанно появляться в опасной зоне. Глупая служанка Лыбка – ухаживающая за хозяйкой, и любимый сынок Сэм. Пусть жирный Карл сколько угодно ворчит и злится. Сэма, мамаша Марла, не отпустила бы от себя ни за что. Сэм заменил ей весь внешний мир. Каждый вечер, по часу, то и больше, он просиживал у распухших мамашиных ног и вещал о том, что происходит в деревне, в харчевне и в ближайших окрестностях. Этими-то новостями, неизменно окрашенными в ядовитый сок сэмовских мыслей, и питалась Марла. Без этого она не могла обойтись. И Если сынок находил нужным пожаловаться мамаше на кого-нибудь, этот кто-нибудь, хоть сам жирный Карл, призывался в берлогу Марлы и получал громоподобную нецензурную отповедь. А то и удар палкой, если неосторожно ступал в опасную зону. Нынче в таверне Карла управлялись три служанки – Сали, Шарли и Лыбка. Шарли, грубая, худосочная и уже не молодая брюнетка с вечно горящими, точно учехоточными глазами, казалось, ненавидела весь свет. Двигалась она порывисто, подавая кушанье, стучала миской о стол так, что та аж подпрыгивала. Когда Шарли перестилала постель, не в ее руках трещали – словно готовые разорваться. Впрочем, прислуживала она редко, только если в таверне было столько народу, что другие слуги не справлялись. Карл держал ее лишь потому, что стряпать лучше Шарли не умела ни одна женщина в деревне. Улыбка была пухлой полуидиоткой с неизменной глупой улыбкой на прыщавом лице. Проезжие гости, те, что бывали в харчевне Карла не один раз, прекрасно знали, кого позвать наверх погреть постель для холодной ночи. Лыбкой являлась, волоча завернутый в тряпки горячий булыжник из камина, которым, в общем-то, и полагалось греть постель, а возвращалась только утром, с тем же булыжником, всю ночь остывавшим в углу комнаты или под кроватью. Карл против такого положения вещей нисколько не возражал. Должно быть потому, что Лыбкины услуги гостями оплачивались отдельно. Сама улыбка тоже ничего не имела против дополнительных обязанностей, так как поваляться в постели с каким-нибудь случайным торговцем пару часов для нее было, несомненно, приятней, чем всю ночь носиться с подносами и кувшинами. К тому же других шансов потешить женское естество у нее почти что и не было. Даже Сэм ее брезговал, пользуя лишь тогда, когда не удавалось подцепить кого-то еще». А вот Сали, сыну жирного Карла, не давала покоя с первой минуты, как поступила в услужение в золотую кобылу. Честно говоря, и сам Карл попытался как-то прижать пышногрудую служанку в уголке, но был застукан улыбкой, предательски подманен к постели собственной, парализованной в нижней части туловища супруги и жестоко проучен железной сковородкой для жарения крупной рыбы. Ноги у Марлы не двигались, зато руки работали отлично. Несколькими днями позже, за горячее желание познакомиться с новой служанкой поближе, поплатился и Сэм. Только не от мамаши ему досталось. К Сэму зашел поговорить Верзила Кранг, молодой еще, большой и сильный мужчина, знаменитый на всеокрестной деревне кулачный боец и, по совместительству, муж Сали.